но и от себя. Потом ленту снимали, потом опять запечатывали ею тетрадь. Переплету корешка был в белесых подтеках. Наверное, Петр Григорьевич много раз перепрятывал свою тетрадь. Попадала она и в сырые тайники. То были очень тайные тайники, ведомые только одному человеку. Даже жена Котова не знала о существовании этой тетради. Никому. «Что ж, приступим вслух», — сказал Павел, подбадривая себя, и открыл тетрадь. Сперва он подумал, что это дневник. Не очень-то был похож Петр Григорьевич на человека, ведущего дневник. Но вот он на мотоцикле гонял. Странное занятие для его профессии — Котов вообще не вмещался в рамочки. Возможно, что и вел дневник. Но если дневник, то какой-то загадочный. Страницы были испещрены цифрами, датами. Деловой дневник. Не про то, кого встретил, с кем время провел, где отдыхал, как болел, как поправился, что с женой, что с сыном. Дневник про то, как работал. Но тогда это очень недавняя затея, даты на первых страницах отбегали всего лишь года на три назад, от нынешних дней, ко времени, когда, наверное, Петр Григорьевич начал задумываться не столько о своей работе, сколько о своем здоровье. Тетрадь, где подводились итоги? Чему итоги? И почему в эти сроки? Надо было вчитаться, войти в эти записи, вникнуть в них, не торопиться с догадками. С наскока что-либо понять было невозможно, требовалась расшифровка. Могло показаться, автор этих записей боялся самого себя. Он заносил их мелким почерком, часто обрывая слово, делая его непонятным. Много было заглавных букв, всего лишь буква и точка. Это могли быть фамилии, но могли быть и какие-нибудь обозначения. Ни одной фамилии на первых страницах Павел не встретил, только заглавные буквы. Но цифры были выведены четко, даты были выведены четко. Цифры пребывали не в одиночестве, они обозначали количество товара в тоннах, в центнерах, реже в килограммах. Обозначалось число ящиков, когда речь шла о вине. Назывался товар, назывались сорта вин. На первых же страницах появились маленькие чертежики, схемы, скорее всего, обозначавшие движение товара. Стрелки указывали это движение. Но откуда, кому, куда дальше, кто выдал и кто получил, про это говорилось буквами, лишь буквами. Итак, страница за страницей. Павел закурил, прошелся, вернее, шаг всего сделал по кухне. Вошел, чтобы хоть чуть пошагать, подумать в комнату. Комната была совсем небольшой, но там было мало мебели, даже отсутствовал стол, и можно было ходить от двери к окну, от окна к двери. Потемневшие в вечернем небе купола оживали от бликов очень где-то далеко вспыхивающих фар. От других машин других фар ходили блики по стенам. Угадай, попробуй, какая это машина, где пронеслась, от которой лег свет на купол, на стену. Угадай, попробуй, что в этой тетради, лежащей на кухонном столике, зачем она, эта тетрадь. Пришла догадка. Название товара надо увязать со схемой. У всякого товара есть свое место отправления, есть свой путь. Рыба не идет из Молдавии, вино не идет из Клайпеды. Павел кинулся к тетради, всмотрелся в одну схему, в другую, связал их с тем товаром, о котором упоминалось перед чертежом. Догадка его не подтверждалась. Традиционный путь астраханских арбузов не мог кружить. Арбузы шли к Москве баржами, прямыми линиями. Завершали путь по каналу а схема кружила, будто арбузы плыли по осужающейся спирали. Рефрижераторный фургон МосАвтотранса с пятью тоннами винограда должен был бы проделать долгий путь.